Глава 21 Новый лесной поселок. В очередной раз я оглянулся на высокую земляную стену, которая окружала новый лесной поселок без названия. Снаружи мерцали голубоватые линии массива, мой последний подарок. Я сделал его пополняемым и вывел табличку, через которую сектанты смогут вливать в него ки. Последние недели были очень тяжелыми. Переезд селян в секту, который вымотал как тело, так и душу, оказался самым простым делом по сравнению с тем, что было дальше. Два дня ушло у старосты на то, чтобы объяснить своим людям безвыходность ситуации. Кто-то не хотел уходить от могил близких, которые только-только начали зарастать травой. Кто-то боялся идти в лес, кто-то считал, что лучше уже не станет. В итоге мы с разрешения ксина вытащили весь их немудренный скарб из домов и сожгли из здания. Потом мы вели их как стадо к реке, Помогали перебраться на тот берег, готовили стоянки. Мы с ребятами постоянно кружили вокруг крестьян на лупоглазах, подгоняя отстающих и отпугивая хищников. Больше недели ушло у нас на то, чтобы довести их до секты. Мы потеряли 11 человек за это время, и все потери были связаны с непослушанием людей, с нежеланием слушаться каких-то наглых юнцов. Потом начались стычки внутри поселения секты. Женщины и мужчины старше 20 требовали послушания от мальчишек, Те отвечали грубостью, тычками и даже магией. Зато я заметил, что к старикам у сектантов было очень трепетное отношение. Скорее всего, это было связано с тем, что они видели в стариках какое-то подобие патриархов. Ведь только патриархи здесь могли доживать до преклонных лет. Я, Липучка, Змей, Облако и лидеры других групп до стирали себе голоса, объясняя, увещевая, наказывая и стращая подростков. Ксин и несколько его толковых мужчин, также прошедших армию, Вечерами разговаривали со своими людьми. В длинные дома временно поселили деревенских женщин с детьми. Мужчины и сектанты же жили на улице под навесами. Мы вырубили большой участок леса, деревья пошли на постройку новых домов, а очищенную площадь подготовили под посевы. Частокол после недолгого раздумия решили оставить лишь вокруг будущих полей, а само поселение обнести земляной стеной. Несколько стариков участвовали в постройке таких стен в молодости, и в общих словах сумели объяснить нам. Это не очень сложный, но длительный процесс. Впрочем, магия и большое количество молодых рук справились с ним гораздо быстрее. Те дни мне запомнились наполнением ки бесконечных кристаллов. Я вливал энергию, шестилетки относили их к растущей стене, там сектанты, заучившие подходящие заклинания, бессовестно тратили ки и отдавали пустые кристаллы обратно. Никогда бы не подумал, что заклинание, которое дважды помогло мне сбежать, может быть использована и таким образом. Вначале вырыли глубокий ров с учетом вероятного роста поселения. Затем по стенкам поставили бревна. Внутрь каркаса послойно засыпалась земля и очень плотно утрамбовывалась чуть ли не до состояния камня. Как только один участок стены был готов, каркас перетаскивали к следующему. Без магии на постройку такой даже не очень длинной стены могли бы уйти годы, ведь толщина и высота ее были внушительны для скромной лесной деревни но при помощи заклинаний мальчишки легко вытаскивали нужные объемы земли, а потом липучка сумел придумать подходящее заклинание для уплотнения. Оно в несколько раз утяжеляло предмет. Чем больше ки, тем сильнее изменение веса. И я еще раз убедился, что липучка – магический гений. У него был особый склад ума, который мог из мимолетной фантазии вытащить рациональное зерно, подобрать подходящее действие, нужную мыслеформу. И что мне нравилось больше всего – Их эффективность зависела от вложенной энергии, а это не так часто можно встретить. А потом было женское восстание. По-другому я никак не могу это назвать. Как только мы выработали новые правила, регулирующие отношения между двумя сторонами, крестьянки вызвали судьбу женщины из секты и потребовали выкинуть тех из поселения. С одной стороны, они понимали, что девушки в целом не очень-то и виноваты, что у них не было выбора, и любая могла оказаться на их месте. С другой стороны, селянкам было неприятно жить вместе с незамужними рожавшими женщинами, у которых не было ни семьи, ни мужа, ни родителей. Сюй ходила тогда зла и взбешенная. Она так сильно рассчитывала на поддержку крестьян, а те отвернулись от них, оставляя в еще более худшем состоянии. И тогда Аксин сделал, пожалуй, единственный верный шаг в данной ситуации. Он женился на Сюй и усыновил всех пятерых ее детей. А так как Сюй была предводительницей женщин-секты, то в глазах крестьян Ксин сразу же стал их защитником. В ворохе новых проблем незаметно растворились попытки установления новой иерархии, издевательства над слабыми и желание найти новый путь. С первого проблеска солнца на горизонте и до темноты все в поселении были заняты тяжелой работой. Даже самые младшие мальчики из секты вынуждены были следить за крестьянскими детьми, обучали их драться, пользоваться магией, что несколько раз привело к неприятным случаям. Я еле-еле сумел убедить нервных матерей, что их дети потеряли сознание не из-за драки или проклятия, а потому, что попытались применить боевое заклинание. Ведь с крестьянами пришли их дочки. Маленькие бегали наравне с мальчишками, их и различить-то было сложно. Старшие же боялись отходить от матерей даже на шаг из-за излишнего мужского внимания. Я вместе с теми, кто хоть раз участвовал в охоте на женщин, Несколько раз объяснил, что девушку может получить каждый, не только патриарх, но для этого ты должен жениться на ней, и тогда она будет жить с тобой до конца жизни, а ты должен будешь кормить ее, ее детей и защищать. Жениться – это не затащить в кусты, а получить разрешение ее родителей на ваш брак. Родители должны согласиться с тем, что ты самый лучший и сможешь позаботиться о семье. Все подростки от 12 до 16 тут же начали устраивать петушиные бои на глазах у девушек и их матерей, выделываться с оружием в руках. А их более опытные товарищи, которые уже имели опыт в убалтовании, разделили между собой жертв и ненавязчиво демонстрировали знаки внимания. Слушали болтовню девушек, грамотно поддакивали, терпеливо объясняли их родителям, как лучше приспособиться к местной жизни, какие растения опасны, каких насекомых стоит убивать и так далее. Победители в этом сражении были очевидны сразу. И когда стена оказалась достроена, половина крестьян переселились в свежепостроенные дома, пни на полях были выкорчеваны, а наказания за драки не назначались целых три дня, я понял, что могу уйти. Как я и предполагал, по ходу работы нашлись предводители получше меня. Крестьяне с самого начала относились ко мне пренебрежительно из-за возраста и не очень солидного вида а сектанты, захваченные ворохом новых ощущений, знаний, и знакомств, уже почти не вспоминали про мое временное патриаршество. Я попрощался с Саи, которая к тому времени родила двух девочек-близнецов, обнял Сю и кивнул Ксину, и еще раз отказал липучке в его просьбе. Он хотел пойти со мной. И если бы у меня была конкретная цель, то лучшего напарника и представить было бы сложно. Но цели не было, был только путь. Копье второго, кристаллы, ножи и иглы фудженя, одеяло, запас еды на несколько дней, в основном проса, кожаный бурдюк с водой, сменная одежда, письменные принадлежности, несколько книг, взятых еще из фургона сумасшедшего лекаря. Это все, что у меня было. И еще весь лес. Дорога быстро растворилась в пышной зелени трав, и я шел наугад, раздвигая поросли копьем и магическим щитом. Меня окружал обычный набор из защитного и маскировочного массивов потому я не боялся внезапного нападения. От вредных насекомых натерся знакомыми травмами. И впервые за всю жизнь я ощутил себя совершенно свободным. Надо мной не висела голодная смерть, обязательства перед нанимателем или моральный долг перед учителями. Я даже разобрался с сектой, мысли о которой тяготили долгое время. Я хотел побродить почаще, посмотреть на невиданных и неописанных нигде животных, исследовать то, до чего никак не могут добраться столичные ученые. Возможно, я мечтал об этом с тех пор, как Пинь впервые отвела меня в лес, или Мехохвост, мой пушистый учитель магии, натолкнул меня на эту мысль. Также я думал добраться до лесной деревни и заглянуть в родной Цайхунгши. После отчета Жоу некоторое время мне хотелось найти родителей мамы, поговорить с ними, рассказать о судьбе, выброшенной на улицу дочери, но потом это желание пропало. Зачем? Они отказались от собственного ребенка и в тот самый момент перестали считаться моей семьей. Я постоянно останавливался, чтобы рассмотреть новые растения или насекомых, проверял их с помощью ки, пытался угадать, как они могут быть полезны, чем питаются, в чем их опасность. Например, вот этот алый, плотно сжатый бутон. Я осторожно развернул лепестки и обнаружил внутри толстую белесую гусеницу, которая от солнечного света свернулась в тугой шарик и потемнела. Она залезла туда, когда была совсем маленькой? Или цветок вырастил ее сам? А может, это ее дом? Как узнать? Только наблюдать за ними с самого начала цветения. И такие непонятные вещи встречались на каждом шагу. На обжитых территориях все непонятное выжигалось, уничтожалось и изгонялось. Люди оставляли растения и животные по принципу полезности. Потому возле киньяна, кроме рисовых полей да тутовых рощ, и не было ничего. Люди всеми силами отгораживались от дикой природы, населяя ее чудовищами, духами и коварными животными. Даже в цех городе, который был окружен лесами, местные жители почти ничего не знали о жизни за стенами. Я мало общался с детьми и мама не любила говорить о реальном мире, потому выдумки о лесных тварях почти не коснулись меня. Но даже я слышал про огненную пустельгу, которая сумела добраться до солнца, оно вознаградило ее даром воспламеняться по своему желанию, И после этого пустельга могла поджигать дома, бросать горящие перья в людей и животных. Про пожары так и говорили, мол, это огненная пустельга в гости прилетала. А в Киньяне я не нашел ни одного упоминания о такой птице. В Черном районе никаких выдумок про лес не рассказывали. Слишком уж тесно была завязана повседневная жизнь на промысел там. Мастер жестко пресекал попытки охотников и детей приврать насчет вылазок за стену. Что пинь, что хион-у всегда говорили только о том, что видели сами и не приписывали лишние рога или человеческую речь обычным животным. И мне нравился такой подход. Я любил сказки, но предпочитал отделять вымысел от правды. И снова наука пинь помогла мне. Без дороги, без каких-либо видимых ориентиров и без четкой цели я шел и старался охватить сразу все. И толстые высоченные стволы деревьев, от одного взгляда, на которые кружилась голова, и нежно-зеленые кустарники, часто прячущие под гладкой листвой шипы, и необычного вида цветы, которые могли походить как на насекомых, так и на кусок гнилого мяса. Потом порыв случайно прорвавшегося ветерка приносил странный запах. Я забывал про зрение и переходил на обоняние. Следовал за невидимой ароматной нитью и набредал на подсгнивший пенек. Кто-то выскреб в нем в сердцевину и доверху набил перезревшими плодами, которые сладко пахли на весь лес. И десятки разноцветных бабочек, ос, пчёл и ещё каких-то насекомых слетались на край и опускали свои головы прямо во фруктовую жижу. А ведь кто-то сюда эти плоды принёс, и вряд ли это были жучки или мотыльки. Потом я почувствовал знакомый запах смолки. Значит, где-то неподалёку росла синеглавая пихта, которую я слышал от байсона, но ни разу не видел. Я снова свернул в сторону и отправился искать это дерево. Мне всегда было интересно, как именно люди поняли, что нужно делать с пихтой. Как догадались прорубить кору, нацедить смолы и пожевать ее. А сейчас я своими глазами увидел, как неприятная на вид обезьяна с пляшивым мехом. Соскребала густую смолу с царапины на стволе, скатывала из нее шарики и клала себе в рот. А дурманенное животное не сразу заметило меня. Но когда все же увидела, то разоралась на весь лес и кинулась со скаленными клыками. Это выглядело довольно жутко, но не страшно. Ведь обезьянка была величиной с локоть, я даже копье не поднял. Она с размаху врезалась в массив и даже не поняла, что не может до меня добраться. Скребла когтями, билась мордой о барьер между нами, бесновалась и визжала. После первого и единственного приема смолки еще во времена путешествия из Джинфу, я не раз вспоминал свои мысли и ощущения от нее. Там было месиво из обрывков памяти, эмоций, слов, Но в целом опыт оказался положительным. Мне впервые стало легко жить, без постоянных нагромождений мыслей, без тревог. Я любил тогда весь мир, включая бойсо и добряка. Я действовал, не думал о последствиях. И порой мне хотелось еще раз прожить подобное состояние. Особенно, когда я тонул в собственных переживаниях. Например, когда понял цель Кунвэймины или узнал о своем отце. И даже неприятные воспоминания о шраме и его поведении не особо отпугивали меня. Но сейчас, глядя на это обезумевшее животное, я понял, что шрам вел себя точно так же. Лишь вначале смолка дает успокоение и легкость. Потом она отбирает твой ум, подменяя рассудок злобой, подозрительностью и агрессией. Я высунул древко копья за пределы массива, и обезьянка набросилась на него с такой яростью, что из ее пасти потекла кровавая слюна. Мне не хотелось ее убивать, но идти по лесу с визжащим за спиной существом тоже не вариант. И тут откуда-то сверху упала серая тень, вцепилась в шею обезьянки, посмотрела прямо мне в глаза и взмыла обратно на дерево. Байбхенззи – белый лжец! Я впервые смог разглядеть его не через магическое зрение. Из-за названия мне казалось, что он должен быть белым, но его шерсть оказалась сероватой с рыжими подпаленными по бокам. Круглая морда, желтые глаза с вертикальной черной полоской, короткий хвост и длинные крупные лапы. Интересно, это все тот же белый лжец, что преследовал меня всю дорогу до секты, или нет? Но в этот раз он не пытался навести иллюзии, а незаметно следовал по пятам. Может, рассчитывал напасть, когда я засну, а потом передумал и выбрал съесть маленькую обезьянку прямо сейчас, чем большого меня ночью. В любом случае, я был благодарен ему за вмешательство. Так что я не стал собирать смолу синеглавой пихты, лишь рассмотрел дерево поближе и двинулся дальше. Может, из-за близости к городу, а может, из-за ограниченности учебных троп, в лесу возле Цайхонгши не было такого разнообразия. И в первую очередь разнообразия звуков. Я мог не распознать сотни запахов, витавших в воздухе, мог не углядеть каких-то растений или животных, но звуки, переполнявшие лес, явно были богаче, чем возле черного района. Стрёк от и писк сотен насекомых сливались в единый гул с шелестом листьев. Где-то наверху поскрипывали тугие стволы деревьев, то и дело подавали голоса невидимые животные, то порыкивая, то подвывая, но ярче всего выделялись птичьи трели. Я то и дело задирал голову наверх, пытаясь высмотреть обладателя особо интересной песни. Например, среди привычного щебета или заливистых трелей изредка прорывались отробно низкие ухоньни от которых я все время вздрагивал и лишь при помощи усиленного зрения и слуха я сумел разглядеть небольшую серенькую печушку в листве она чистила перышки покачивала головой а потом раскрывала клюв показывала огромный рот изнутри окрашенный в ярко оранжевый цвет и ухнуло как будто великан дунул в гигантский рог мне показалось что можно рассмотреть через эту дыру Все птичьи внутренности вплоть до хвоста. Так как в книгах мне не встречалось описание такой птицы, я решил дать ей название сам. Джушен, Шен, Великаний Голос. За первый день я прошел так мало, что при желании мог бы вернуться переночевать в секту. Я ходил и разглядывал все, что хоть немного выделялось, и даже не заметил, как в лесу стемнело. Я не успел подготовить место для сна, не поискал воду и не приготовил себе поесть. В результате я поставил купол, заставил ко мне свет зажечься и внимательно прочесал место под массивом, выкидывая за его пределы всех опасных растений и животных. Даже на небольшой огонек к куполу слетелись множество насекомых и безуспешно бились о защиту. Неподалеку зажегся еще один огонек, бледно-розовый и мерцающий. Он то пропадал, то вновь вспыхивал на том же самом месте. Мне очень захотелось подойти и рассмотреть, что там такое может светиться но я не рискнул выйти за барьер. Даже днем во время блужданий массив спас меня от многих неприятностей, начиная с кровавых бабочек и заканчивая острыми ядовитыми колючками кустарников. Воды осталось лишь на полдня, тратить ее на приготовление просяной каши было глупо, потому я перекусил сухими лепешками, сделал пару глотков и лег спать.